Глава двадцать Охотники в Нулбанаре. «Если многоуважаемый совет и его величество не возражают, я тоже хотел бы свидетельствовать по делу охотников», — встал со своего места Илис. Мурас ожидал чего-то подобного. «Как мы можем отказать вам, маршал? Но на чьей стороне будет ваше свидетельствование? А разве правда обязана быть на чьей-то стороне?» Воин вышел из зала и предстал перед одинстью пар глаз. Есфрин смотрел на него с интересом. "Пусть говорит". Это были слова короля. Единожды я его уже выслушал, и не пожалел. "Благодарю ваше величество", склонился в поклоне маршал Конберт. "Я недолго находился рядом с теми, кого вы сегодня судите, но тоже могу внести свою лепту в расследование. Могу сказать, что охотники «Сдались моему отряду без боя и сопротивления». «Подсудимые, маршал, и никак иначе!» перебила его викантесса Холос. «Прошу прощения, Меледи. Подсудимые сдались без боя и сопротивления. По пути в Нулбанар мы остановились в одной из деревушек, что лежала на нашем пути. Там меня, как воина командира отряда, попросили о помощи, кою я не мог предоставить. Но со мной ехали подсудимые», И я на свою ответственность пообещал помочь людям из деревушки. А в чем помощь заключалась? Поправив очки, поинтересовался граф Солт. Старейшина рассказывал невиданные вещи. Будто приходят к ним люди, ведут себя странно, а потом исчезают. Люди не имеют возможности просто исчезнуть, сморщила носик женщина с длинными волосами морковного цвета. «Именно потому и не в моих силах было им помочь», — кивнул головой маршал. Старейшина утверждал, что на них лежит проклятие, и он очень просил о помощи. Я не мог отказать. Под свою ответственность я отправился с охот с подсудимыми на болото, которые лежали недалеко от селения. Местные полагали, что именно оттуда ползут неупокоенные души. Это не мои слова, а мнение местных жителей». Женщина с рыжими волосами с интересом слушала историю на ее лице, как мушка находилась черная родинка. Маркеза не скрывала, что симпатизирует маршалу. «Болото мне показалось действительно зачарованным или проклятым. Вместо мерзлой трясины и заснеженных просторов нас встретили цветущие кустарники, квакающие жабы и псатхагора. Полагаю, граф знает, что из себя представляет это создание». Могу сказать только одно: если бы не эти люди, что стоят рядом со мной, я бы уже ничего не смог сказать. И хорошо, прошипел Мурас. Вы спаслись от Псадхагоры и не пострадали? Глаза этого сосолта горели интересом, а очки все же сползли на кончик носа. Да! Прелестно! Чудесно! Илис улыбнулся. Именно ради этого момента он позволил Гильлиму помочь поселению и его жителям. «Ах, так вы сняли проклятие с деревни!» Маркиза обратилась к маршалу. «А как же, миледи!» склонил перед ней голову Иллис. «Подсудимые развеяли давно насланные чары демона и позволили существовать жителям деревни без угрозы для жизни и здоровья». «Эта душесчипательная история оставляет больше вопросов, чем ответов!» Мурас подпер лицо ладонями. Как подсудимым удалось сделать все то, о чем вы рассказываете?» «О многоуважаемый маркиз, я все ждал, когда вы об этом спросите», — усмехнулся гилем «Вы до последнего не верите и не позволяете верить остальным, что истинные возродились. Или вы так не хотите этого?» «Не зарывайтесь, королевич», — скривился мужчина. «Вы все еще осуждены на казнь». «В таком случае терять мне больше нечего». Сердце замедлило свой ход. Время растянулось. Охотник с ухмылкой на лице запрыгнул на стол перед графом, выхватил нож, который не нашли стражники при обыске, и приставил его к горлу человека, которого когда-то считал дядюшкой. Время ускорилось. «Маркиз отшатнулся. Сглотнул слюну?» «Так что, вы не верите в наше существование или не желаете верить?» «Стража!» Заверещала Виконтесса Холс, не отпуская руки своего мужа. Нападение! Двери распахнулись, впуская с десяток мужчин, брицающих железом. Гелем спрыгнул со стола и откинул в сторону нож. Это было показательное выступление, специально для многоуважаемого главного совета. Илис опередил стражников и обратился к королю, согнув колени. Ваше Величество! Позвольте принять их в отряд щитовых мечей. Мне необходимы такие люди. Я видел их в деле и терять такие экземпляры непростительно. Стоп! Мурас вскочил на ноги и хлопнул обеими ладонями об столешницу. О чем ты сейчас просишь, маршал? О помиловании преступников? Они убийцы. А по сведениям, что представила нам Фициллады Хасти, можно сказать, что эти люди планировали государственный переворот. «Как можно позволить им гулять на свободе и держать в руках оружие? Они опасны!» «Помолчи!» Йосфрин даже не пошевелился. «Это очень странное предложение, Илис. Но я не могу его принять». «Но и отказать тебе не могу», — продолжал свое рассуждение король Айвории. «Я знаю это выражение на твоем лице. Я уже видел его, когда ты просил меня о создании элитного отряда воинов». И щитовые мечи еще ни разу меня не подвели. Поэтому я и не знаю, что предпринять. Мне интересно мнение совета. Господа, кто что думает? Маркиз?» Первому по правилам этикета слово «принадлежало мужчине». «Я уже выразил свою позицию, Ваше Величество», — скривился Мурас Шонил. «Маркиза?» Поправив ярко-рыжие волосы, она взглянула на маршала, «Я доверяю вашим словам, маршал Конберт». «Благодарю». Шпион поклонился Леоле Садри. «Граф и графиня». Эдвас Солт долго подбирал слова, крутил в руках очки и, наконец, заговорил. «Вся вы знаете, что я интересуюсь разными науками. По моему мнению, мифы тоже наука. Я бы хотел стать свидетелем возрождения легендарных охотников, наблюдать за ними и с их помощью познавать мир». Ведь именно об этом говорят легенды. Охотники побеждали опасных монстров и приносили сведения о них простому люду. Я, пожалуй, за то, чтобы эти люди остались в живых. Но не могу не согласиться с маркизом они действительно опасны в том ключе, в котором о них говорят. Потому присоединение к отряду щитовых мечей и клятого королю и совету должна принести свои плоды. Графиня Аусенбурхе долго молчала после того, как слово перешло к ней. Она поглаживала косы, которые толстыми черными змеями лежали на ее плечах. Потом, сдув с глаз прямую челку, произнесла. «Эти люди опасны. Все мы видели и слышали, на что они способны. Я за казнь». Мафелд, Мафелтесса, Менбурвена улыбнулся. «Они сильные и ловки. Именно об этом мы слышали от свидетелей». Я не вижу их ни черными, ни белыми. Они серы, как и положено человеку. У них есть и ненависть, и любовь, и злость, и радость. Они живые. Если щитовые мечи примут на себя такое бремя, то я за помилование. Не хочу добавлять черноты в свою душу, приговорив всех странных людей на смерть. Корнея Ида кивнула головой, уложенные на одну сторону светлые волнистые волосы покачнулись — Я поддержу решение Мафелта. Он рассудил разумно, сложно не согласиться с его мыслями. Викон и виконтесса. Она сжала руку мужу, и Леомунд Холос вынес свой вердикт: Смерть ничего более. Я поддерживаю своего мужа во всем. Лизап холос кивнула головой. Но только она знала, что это не поддержка, а влияние. Барон и баронесса. Рудольф Дамин пожал плечами. «Мне интересно, что из этого выйдет. За провал будет отвечать маршал своей головой». Маргер Анфлес выдернула из своей высокой прически Киеллу, покрутила в длинных пальцах, а потом сжала в кулак. «Именно так вы поступили с людьми, которых убили. Их нельзя вернуть к жизни, нельзя больше обнять, поцеловать и уложить в постель. Это то, что простить нельзя. Вы назвались охотниками» последователями бога-предателя, бога-убийцы, бога-изменника. Почему мы должны вам доверять? За вами тянется дорога из крови и трупов. Вы шли по ним к своей цели, которая до сих пор неизвестна нам. Я надеюсь, что вы все сдохнете в самых ужасных муках, которые только может придумать человек. Я не желаю ходить по земле, где единожды прошел охотник. Он заморал ее своим присутствием. Смерть. Иосфрин пожал плечами. Пять на пять голосов. К согласию так и не пришли, а за окнами уже ночь. В такое время сложно принимать верное решение. Я прав, господа. Тогда слушайте меня. Я приказываю снять с них наручники и отпустить, как вольных. Но в ближайшее время они должны вступить в отряд маршала Конберта, иначе будут оглашены королевскими изменниками. Они обязаны принести клятву верности королю и совету. А потом мы обдумаем дальнейшую судьбу этих семерых. Все же обвинения существенны, и так просто закрыть на них глаза не выйдет. «Ваше Величество и всего уважения», — перебил его маркиз, — «вы это говорите потому, что среди них королевич?» «Среди них мой сын», — согласно кивнул головой король. «Но он не королевич?» Мой сын отказался от титула и права на трон, потому это не имеет никакого значения. Я не смотрю на лица подсудимых, когда выношу вердикт. А вердикт таков. У вас есть несколько дней для вступления в отряд маршала. Иначе смерть. О вашей дальнейшей судьбе мы поговорим многим позднее, когда поймем, кто вы и чего стоите. Охотники шли по опустевшим дорогам, Наручники больше не натирали и не сдирали кожу с запястьей. Им не верилось. Иллис неустанно о чем-то говорил, так быстро меняя темы, что за ним никто не поспевал. Небо, усыпанное звездами, казалось таким высоким и недоступным. «Это был хороший ход», — признался Осванд. «Теперь надо как можно быстрее собрать вещи и валить отсюда». «Нет». Гильям мечтательно посмотрел на звезды. Мы не можем отказаться от столь щедрого предложения и подставить человека, который спас нас от повешения, четвертования или колесования. Кто знает, что было заготовлено нам. Или с затих, слушай охотников. Но нам предложили стать рыцарями. Лилейт прикрыла глаза. А какой из меня рыцарь? Все не так. Рыцарский обед соблюдает меньше половины моих ребят. — ответил маршал. — Большинство из них — простые наемники, которые устали от той жизни и искали стабильности. «Нам придется поклясться в верности тем, кто хотел нашей смерти», — прошипел Мартон. Леоф согласно закивал головой. Его не прельщала идея быть верным тому, кто был готов воткнуть ему нож в спину. «Все клятвы можно обойти», — Гилем все так же смотрел в небо. «К примеру, если на вас нападет член Совета», Вы можете взять в руки меч и защищать свою жизнь, а если это сделают по его наводке, даже ни о какой клятве речи не идет». Драдер молча пинал камешки, лежащие на дороге. Ему было настолько все равно, что охотник сам боялся своей реакции. Он слушал доводы спутников и ни с одним не был полностью согласен. «Вот и пришли. Это мое скромное жилище». Охотники замерли. Перед ними возвышался двухэтажный дом из белого камня с широким фасадом и покатой черепичной крышей. Широкий балкон выступал над входной дверью, создавая тень. Элис Первый поднялся по ступеням на крыльцо и открыл перед гостями дверь. «Скромно, ничего не скажешь», — рассмеялся Гильям, переступая высокий порог. Овальный коридор был уставлен вазонами с живыми цветами, в воздухе сплелись Сладкие мягкие ароматы с резкими кислыми и свежими легкими. «Морей, у нас гости! Как я и обещал!» Распахнулась дверь, слегка задев в вазон с ярко-синими цветами. С тихим шелестом в коридор вышла женщина среднего роста. При виде гостей она приветливо улыбнулась, отчего на щеках появилось две ямочки. Затем перевела взгляд больших зеленых глаз на мужа, «Это хорошо, что я не зря сегодня лавку не открыла и весь день на кухне пробыла». «Ты забываешь, что у нас есть прислуга», — смутился маршал. «С таким я и сама справлюсь», — отмахнулась Марей. «Ты по что людей на дороге держишь? Они же с ног валятся. Покажи им комнаты, а я пока на стол накрою». И лесу ничего не оставалось, как послушаться. Охотники проследовали за ним на второй этаж, Дом изнутри казался в несколько раз больше, чем снаружи. Этой мыслью Томас и поделился с хозяином жилища. «Архитектор, — поговаривает, — был волшебником», — развел руками маршал. Комнатки для гостей оказались небольшими, вмещающими лишь кровать и небольшой платяной шкаф, но да нельзя уютными. Морея украсила их живыми цветами и оставила на каждой из постелей комплект свежего накрахмаленного белья. Элис пообещал позвать охотников к ужину и оставил одних. Лилиид с удивлением отметила, что все ее вещи и оружие, изъятые перед судом, были тут. Понадеявшись, что и огонек где-то неподалеку, охотница отряхнула пыль с дорожной одеждой и расшнуровала мешок с одеждой. С недовольством отметила, что запасные штаны, покрытые заплатками, разлезлись по шву. Сменив только рубаху, она упала на кровать чувствуя, как запах свежести щекочет ей нос. В углу комнатки стояла высокая, покрытая золотым орнаментом ваза с водой и цветами, белыми кеи-елеми, желтыми адролинами и серебристыми дельванками. До последних приключений Лилит не подозревала, что серебристые цветы носят чье-то имя. Теперь в этом сомневаться не приходилось. Прошло, казалось, не больше пяти минут, когда в дверь постучал Илис. И сообщил что стол накрыт охотница потерла слипающиеся глаза и потянувшись села медленно словно никуда не спешила она зашнуровала сапоги и оставляя пыльные следы на мягком белом ковре вышла в узкий длинный коридор там столкнулась нос к носу с леофом который выходил из комнаты напротив дорогу помнишь добродушно отозвался тот лирид утвердительно кивнула головой Этот охотник вызывал в ней противоречивые эмоции. Она помнила, как он подлизывал задницу Гильяму и то, как он высказывался в ее адрес на корабле. Но также знала, что ему пришлось пережить из-за сестры и родителей и помнила его попытки отвлечь Псадхагору. Морей накрыла стол в небольшой столовой с камином и картинами в медных и серебряных рамах. Мартин сразу отметил, что достаток у молодой семьи немалый, Соответственно, вступление в ряды щитовых мечей — не такая уж и плохая идея. Длинный стол был уставлен большими блюдами и графинами с яблочным вином. В центре стояла хрупкая хрустальная ваза с алыми цветами, в которых Лилит признала розы. Устроившись на свободном стуле, она стала прислушиваться к непринужденным беседам, ведущимся за столом. Гилем расспрашивал Иллиса о службе при дворе, Старался разузнать тонкости и возможные осложнения при вступлении в отряд друга, а тот только посмеивался и наслаждался некрепким вином. Томас расспрашивал Марей о цветах, а та с охотой отвечала гостю. Как оказалось, она держала небольшую тепличку и лавку, которая поставляла живые цветы в любое время года. Как и всегда, летом было намного меньше спроса на товар, чем зимой, потому хозяйка старалась трудиться сейчас как можно больше а летом позволит нанять цветочницу на замену. Марея делилась мыслями, что так бы наверняка поступил ее покойный отец, который всю жизнь пробыл городским купцом. Драдер уминал запеченное мясо с соусом из странных кисловатых овощей, а Мартин бросал странные взгляды по сторонам, будто оценивал. И Осванд передал охотнице пиалу с засоленными овощами. «Попробуй. Это слишком вкусно, чтобы быть правдой». Лилит захватила специальными щипцами и перенесла себе на тарелку угощения, хотя в нее уже почти ничего не лезло. Морей встретилась с ней взглядом и подмигнула. Затем вновь уделила свое внимание Томасу, который рассказывал о цветущих растениях в землях Кантованы. Хозяйка дома брала за спину длинные русые волосы и тихо позвала мужа по имени. Элис повернулся и кивнул головой. «Моя супруга права, дорогие гости». Вы устали, и тянуть до последнего нет никакого смысла. Потому скажу сейчас. У вас есть два дня для того, чтобы выполнить условия, что сохранят вам жизнь. Есть предположение, что за это время на вас постараются совершить покушение, потому соблюдайте осторожность. Тогда что мешает провести посвящение в ближайшее время? Увы, это невозможно. Король назначил день, и никто не в силах перенести его. А вам стоит привести себя в пригодное состояние, отмыться, прикупить одежду и подстричь волосы по столичной моде. С этого и начнется ваше завтра. Морей, прости, но тебе и завтра придется подержать свою лавку закрытой. Я не смогу провести нашу гостью, и это ложится на твои плечи». «Я знала, что ты об этом попросишь», — улыбнулась она. «Еще несколько дней моя лавка проживет и без моего вмешательства». Я уже попросила Далию проследить за порядком. Илли скивнул головой и продолжил. Ваши лошади находятся в конюшне, что выделено отряду, потому о них можете не переживать. Но и забрать вы их не сможете, пока не вступите в ряды под эмблемой двух мечей.